И только когда небо посветлело, зашёл в дом. Верен запер на засовы два замка, разулся, оставшись в тонких носках, которые несколько не спасали от холода, скинул куртку и опустился на колени перед единственной иконой и застыл надолго. Она никогда не молилась, и икона-томи не держала, даже ту крохотную найденную им на чердаке велела выкинуть. А потом долго-долго объясняла, что Бога не существует, и религия манипуляция одних людей другими. манипуляцию и ображение стали продолжением минских манипул, о которых она рассказывала чуть раньше, слову яркой медной броне, ощетинившейся мечами, оскалившейся пиками. Потом он понял, что в неверье своём она защищалась от страха. Скажи, что нет бога, от юкись от бессмертия души, от исчешь от суда и ада. Она ошибалась. Закрытые глаза спасут от воображаемых демонов, но истины останутся рядом. Человек поднялся с колен, хромая подошёл к кровати, рухнул поверх одеяла, сжался комком, но так и не решился накрыться. Мыке тело очищает душу. Он лежал без сна и смотрел на стену с тёмными обоями в белом ине. Мысленно перебирал имена, которым сегодня добавится ещё одно, а скоро и второе. Да, скоро что тянуть. Время крадёт силы и решительность. Спаси и сохрани, прошептал он, крестясь. Потом всё-таки залез под одеяло. Есчазу повырбытаны годами привычки провалился в сон. Алёна слышала, как приехал Узад. Рёв от мотора раздал тишину деревни, и Алёна натянула одеяло, полушу уже понимая, что вставать всё же придётся: печь топить, за водой идти, завтрак готовить. Да и разговора, сколь бы ни было неприятен, избежать не удастся. Узад появился, когда нозилась с печью, пытаясь засунуть в жерло кривое полена. Осмирело, значит, рявкнул он, пиная дверь. Подскочил, сел, спелся, поднимая Тряхнул. Уже значит не боишься? Шальные глаза, перекошенное лицо, того и гляди на губах пена появится. Мишка говорил, что Влада нужно опасаться. Ты, ты чего? Я чего? Нет, это ты чего. Я тебе сказал дома сидеть, запереться, а прихожу дверь на распашку. По дому ветер гуляет, тебя нету, а толкнул до так, что едва не упало. Извини. Да иди ты. Он выскочил на улицу, громко хлопнул дверью. Псих, ненормальный. Да что она такого сделала, из дома вышла. Но она в конце концов не подорестом. Вот именно. Алёнка запихала в печь газету и мириться я не пойду, если ему надо пусть сам. Лат поел себе ближе к обеду с молотком, гвоздями, новеньким в масле замком огромных размеров и раздражением, которое проявлялось в каждом жесте. Не спрашивай разрешения, он занялся починкой и на Алёну даже не смотрел. Подумаешь. Лат Что-то кяна не выдержала первой. Подола полотенце вытереть руки. Но извини, получилось так, ты уехал и иконы, во двор вышла просто подышать, а потом старуха и она денег требовала. Хмыкнул, собирая гвозди. Дуйца. Я видела, как к ней приходили. Это он, точно он, и она его знает, понимаешь? Не понимаю и понимать не хочу. Мы договаривались, что если я берусь решать твои проблемы, то ты начинаешь делать то, что тебе говорят, а если нет, то дальше без меня. Ты не уйдёшь. Уйду? Нет, да. Ну, ну и вали отсюда. Без тебя как не будь было и буду. И она икнула, поняв, что сейчас расплачется и снова разоздится, потому как выходило, что Плакатя она будет шантажировать Влада слезами. А на самом-то деле слёзы от обиды ещё, потому что никому, кроме меня, к она Алёне не нужна, что даже Влад просто придок нашёл. Прокатился до города, сообразил, что не с руки чужими проблемами заниматься, вот и пошёл на попятную. договаривались как будто кто-то когда-то к точностью придерживался договоров и в последнем шансе сдержать истерию карлёна сказала то что в другом случае никогда бы не сказала мишка говорил что ты на голову ударенный что психом был и остался не хотел помогать не нужно было лезть ты полез теперь назад да придок нашёл да что ты несёшь правду дура и нормальный лад вдруг схохотался и этот переход от гнева к смеху испугал больше чем если бы лад попытался ударить Я Мишка знает, что ты тут живешь, и если со мной что-то случится, Алёна ступила к стене, сдерживаясь, чтобы со всех ног не вырваться во двор, крича о помощи. Влад поднял руки вверх, увидел молоток, бросил и протянул раскрытые ладони. Погоди, достойный, ничего я тебе не сделаю, тем более что Мишка знает, Мишка это аргумент, и я не нормальный. Да, я не нормальный, если ввязался в эту историю. Шаг влево, и теперь Влад загораживает проход, отрезая путь к бегству. Он, он говорил, что ты на учёте. На учёте значит. С готовой не дружу. А он так наоборот. Чёрт, и ведь не поспоришь. Я же и вправду на учёте состоял и в психбольнице лежал. Видишь, каюсь в грехах как на духу. Достойный. Да Авария была с отёщением мозга впоследствии.